Глава сороковая Шум дождя напоминал шкварчание яичницы на раскаленной сковороде. По асфальту струились реки и ручейки, и джинсы Марка по щиколотку намокли. С момента нападения прошло 4 дня, и все это время Марк бесконечно кому-то звонил и с кем-то встречался, пока, наконец, не вышел на нужных людей. К тому же сегодня утром пришел ответ из отеля. Оставалось лишь правильно разыграть полученные карты, но сперва Марк планировал разобраться с проблемой поменьше. Сложив зонт, он толкнул дверь с табличкой «Редакция здания Открытый взгляд». В приемной было многолюдно. Сотрудники офиса как раз собрались в ожидании еженедельного собрания и теперь с недоумением наблюдали, как Марк стряхивает капли с зонта. Слух о его появлении быстро докатился до нужных ушей. И вскоре Нумеровский уже протискивался сквозь толпу ему навстречу. «Какой неожиданный визит! Правда, не вовремя!» Развел он руками. «У нас летучка, так что зайди часика через полтора!» Марк заломил бровь. «Зачем же ждать? Твоим сотрудникам наверняка будет полезно узнать о методах работы начальства». Он окинул взглядом любопытное сосредоточенной в предвкушении скандала лица. «Разве нет?» Главрет нахмурился. «Не знаю, о чем речь. Ты нас задерживаешь». «Нисколько. Предлагаю считать собрание открытым. И первый вопрос повестки дня — выполнение своих обязанностей с сисадмином, который взламывает чужие компьютеры прямо со своего рабочего места». Послышался заинтересованный шепоток. «Что ты несешь? Все это какая-то ерунда!» — начал главред. Улыбнувшись одними уголками губ, Марк достал из кармана сложенный вдвое листок. «Зачитать?» «Мы скоро вернемся! сообщил собранию Нумеровский и потащил Марка к себе в кабинет. Закрыв дверь, он с размаху плюхнулся в кресло и нетерпеливо поерзал. «Ну, что там у тебя? Давай, не тяни!» Марк кинул бумажку ему на стол. «Отправка вредоносного программного обеспечения, взлом ноутбука, кража материалов и нарушение авторского права. В сервисе засекли взломщика через IP-адрес редакции. Твой сисадмин полный профан, раз полез взламывать мой компьютер отсюда. Мне даже доказывать ничего не придется, Стас». Нумеровский схватил листок и пробежался глазами по строчкам, которых сервисный центр докладывал, в какое дерьмо вляпалось руководство открытого взгляда. Сглотнув, он поднял на Марка полные ужаса глаза. «Ты же не пустишь это вход? «Пока не решил». «Если что, я так и не писал в Союз журналистов», быстро проговорил главред. «И не буду. Готов обсуждать условия нашего сотрудничества. Что ты хочешь? Денег, работу?» Его лицо осенило догадка. ксиву Марк ухмыльнулся, борясь с желанием размазать заискивающую улыбочку по его физиономии. «Слава богу, ничего. Я пришел сообщить, что с этого дня мы с тобой не знаем друг друга». Марк кивнул на бумагу в руках у Нумеровского. «А это мой гарантийный талон на случай твоей внезапной амнезии». В очередной раз, закрыв за собой двери редакции открытого взгляда, Марк пообещал себе больше сюда не возвращаться. В Москве хватало СМИ, готовых взять его на постоянную работу. Но об этом он подумает позже. «Можете увидеть отца», — сообщил Марку врач отделения реанимации два часа спустя. «И, пожалуйста, недолго. Он еще в тяжелом состоянии, задеты внутренние органы». «Но и сказывается его основное заболевание. Вы же в курсе?» «Нет», — честно ответил Марк и зачем-то добавил. «Мы давно не общались». «У него хронический лейкоз», — со вздохом проговорил врач. «Так что организм сильно ослаблен. Какое-то время Юрий Иванович полежит в реанимации. Потом переведем в хирургию, и вы сможете принести его личные вещи». Врач ушел, а Марк по-прежнему медлил, стоя у входа в палату. Еще было не поздно просто развернуться и уйти. Только разве это правильно? Всё же отец спас ему жизнь. В небольшой комнате стояли четыре койки. На двух из них дремали перебинтованные пациенты. На третьей с закрытыми глазами лежал отец. Сквозь бледную, полупрозрачную, словно калька, кожу Просвечивали сосуды. Черты лица заострились. На какой-то момент показалось, что он уже умер. Но тут его грудь высоко поднялась в глубоком вдохе. Веки приоткрылись. «Сын!» Марк подошел на шаг ближе. «Да, это я». Помолчав, отец показал глазами на забинтованную руку Марка. «Смотрю, тебе тоже досталось». По сравнению с тобой, Ерунда. Да, мне не очень-то повезло. А ведь я шел с тобой попрощаться. Понял, что ты меня не простишь. Собирался сказать, что больше не буду тебя беспокоить. Отец закашлялся и прикрыл глаза. Отдохнув, снова посмотрел на Марка. Я прожил дрянную жизнь, Марк. Был плохим и мужем, и папой. Если бы мне дали еще один шанс, я бы его не упустил. Да теперь уже поздно. Ничего не исправить. Остается смириться и жить дальше. Столько, сколько мне еще отпущено. Марк не стал его переубеждать. Отец был прав и ничего уже не исправить. Так и не дождавшись ответа, тот спросил. «Почему ты сперва погнался за ним, но потом вернулся?» «Я не мог бросить раненого человека», — сухо отозвался Марк. Отец печально улыбнулся и прикрыл глаза. «А я надеялся, что тебе все же не наплевать». Но Марку и правда было не наплевать. Вместо комфортного равнодушия он ощущал к этому человеку глубокую неприязнь. Более того, Марк его ненавидел. И в то же время все это внезапно ушло на второй план, когда там, в темном парке, он осознал, что отец мог умереть. В палату зашла медсестра. «Мальчики, время посещения закончилось. Кое-кому пора отдохнуть». Она проверила капельницу и ввела новые лекарства. «Прощайтесь, увидитесь завтра». «Это вряд ли», — прошептал отец, не открывая глаз. Марк не чувствовал к нему жалости и не собирался его разубеждать. Однако стоило попрощаться по-человечески. Как-никак, он уже дважды обязан этому человеку жизнью. «Я вернусь через пару дней», — сказал Марк, добавив про себя если со мной ничего не случится. Но сначала мне придется кое-кого навестить». Этим же вечером, сменив промокшие ботинки на удобные кроссовки, Марк шагал в сторону элитного жилищного комплекса, прижимая к уху мобильный. «Ты одурел?» — орал на него Мамаев. «Дань, он не успокоится, пока меня не прикончит». «Вот именно! И куда ты лезешь?» «Ну, квартира — не темный парк», — возразил Марк. «Вряд ли он будет так рисковать». «А полиция вообще на что?» «Без железобетонных доказательств они даже разговаривать не будут». «Но ты же за эти дни кучу всего нарыл!» — горячился Мамаев. Марк глубоко затянулся и отправил Акура в урну. В отрыве от контекста этого недостаточно. «Хотя бы меня дождись!» «Пойдем вместе!» «Нет, Дань, тогда он нам не откроет. Тем более ты мне нужен снаружи, для подстраховки». Мамаев тяжко вздохнул, сдаваясь. «Только постарайся, чтобы он тебя не прибил, а? Тебе будет уже все равно, а мне с этим жить». «Ладно, если не прибьет, с меня пиво». Марк сунул телефон в карман и подошел к будке охранника, сторожившего въезд на огороженную территорию. «Я в 102-ю квартиру». «Вас ждут?» «Пока нет. Скажите, пришел Марк Асимов. Уверен, меня захотят видеть». Вскоре Марк вышел из лифта на 28-м этаже и подошел к квартире, где его уже встречал Григорий Радимов. У его ног терся огромный рыжий кот. «Чем обязан визиту?» С натянутой улыбкой проговорил Радимов, не вынимая рук из карманов домашних кашемировых брюк. «Пришел сообщить, что у вас китос». «Что?» «Китос. Повышенная выработка кетоновых тел из-за дефицита углеводов», пояснил Марк. «Вероятно, вы усилили свою диету». «Ну да», — Радимов нахмурился. Вес остановился. Пришлось совсем отказаться от сахара. Но я не понял, при чем тот...» Избыток кетоновых тел выделяет ацетон и провоцирует так называемое кетодыхание, похожее на перегар. Частый спутник диабетиков. Так пахло от вдовы Олега Потапова. У нее как раз нашли диабет. Вы же просто увлеклись диетой. «И что, сильный запах?» Со смущением хохотнул Радимов. Марк усмехнулся. «Достаточно, чтобы я заметил его три дня назад, когда вы пытались меня убить».